Интерлюдия одиннадцатая. Колин. Раздался тихий стук, звякание как от удара чего-то твердого по металлу или стеклу. Секунду спустя он прозвучал снова. Колин оторвался от компьютера, прислушиваясь, он повернул голову влево и подождал. Дзынь. Он повернулся в другую сторону, надеясь определить источник. Он услышал скребущий звук, а затем опять тихий звон. Было непонятно, откуда он раздавался. Колин открыл окно мессенджера на компьютере и послал сообщение. Штаб-квартира протектората. Оружейник. Есть секунда. Гильдия. Дракон. Изучая однообразную информацию о сейсмической активности и вероятных перемещениях бегемота. Отвратительный код программы. Умоляю, отвлеки меня. Я что-то слышу. Можешь подключиться? Прошло несколько секунд, звук раздался снова. Услышала. Подожди. Изменяй настройки микрофонов, чтобы тренгулировать источник. Небрежно, как только мог, он взглянул в окно. Тонированное пуленепробиваемое стекло, укрепленное слабым силовым полем, было бы легче пробиться сквозь стену, чем через окно, но он не умел смотреть сквозь стены. Ничего. Пасмурное небо, скрывающее большую часть луны и лёгкий моросящий дождь. Ни человека, ни зверя. Ничего. Клац. Вентиляционное отверстие над тобой, сзади. Он обернулся, хватая модель своего нанодезинтегратора со стойки на столе. Это была уменьшенная копия. Всего лишь карманный нож, которым Суинки могла бы воспользоваться для демонстрации. Но все же лучше, чем стул или какой-нибудь инструмент. Он быстро оценил, стоит ли брать шлем, подключенный к боевому анализатору старого костюма. Шлем был не настроен, это обойдется ему в драгоценные секунды. 20 или 30 до того, как он подключится к основному серверу. До этого шлем просто лишит его зрения пустой дисплей. Что-то двигалось в темноте за вентиляционной решеткой. мелькнуло нечто белое или светло-серое, И решетка затряслась, выбросив облачка пыли из отверстий, где ее держали шурупы. И снова этот звук «дзынь». Решетка выбила из стены с такой силой, что она пролетела через комнату и воткнулась в противоположную стену. В облаке гипсовой пыли было сложно что-либо рассмотреть, но Колин заметил руку полностью белую с сегментированными суставами и растопыренными пальцами, направленную в комнату. Ладонь наклонилась вперед, а затем упала на пол вместе с подсоединенным предплечьем. от локтя которого в отверстие тянулся кусок цепи. Последовали другие части тела, отделенные от остальных и заключенные в белую оболочку, предплечье, две половинки корпуса, а потом голова. Остальное тело последовало за ними, стекая на землю, как жидкость в лужу. Правая рука и левая нога были отделены, независимы, оканчиваясь шаровыми суставами. Колин обратил внимание, что плоская поверхность, соединяющая левую и правую половинки груди, содержала прозрачную панель. Внутри были органы, аккуратно разрезанные пополам, и они пульсировали жизнью, влажно дрожжу на стекле или том, что его заменяло. Там же были и механизмы, регуляторы и фильтры, другое оборудование, подогнанное для размещения в полостях между самыми важными системами, оружие, инструменты. Он знал его по брифингам «Манекен». Осознание того, с чем он столкнулся, подтолкнуло его к действиям, вырвав из секундного паралича, вызванного зловещим видом внутренностей. Пока манекен не мог двигаться, он рванулся к нему, нажимая на выключитель ножа, чтобы активировать дезинтегрирующий эффект. Вокруг лезвия сформировалось серое неподвижное облачко. Колин был в двух шагах от врага, когда из руки манекена выскочил телескопический клинок прямо в его направлении. Несмотря на скользкий пол, удача и хорошая реакция позволили ему затормозить до того, как он столкнулся с оружием. Он упал на спину, рефлекторно на кувыркая, чтобы смягчить падение. Калинок исчез в кисти манекена с такой силой, что ладони предплечья, с которым она была соединена, взлетели от отдачи. Ладонь повернулась в воздухе, и лезвие выскочило снова, втыкаясь в притолоку. Цепь втянулась тихим жужжанием, и предплечье соединилось с рукой, которая вскоре вошла в плечо торса. Смоталась цепь, соединяющая две половинки торса, и они защелкнулись невидимыми механизмами так, что щель между ними стала практически не видна. Колин почувствовал, как его оружие потянуло из руки, как будто включился электромагнит. Отделенная рука и нога взлетели к плечу и паху защелкиваясь на месте. Голова была последним, что соединилось с высоким тонким телом. Цепь медленно втягивала ее, таща по полу и поднимаясь с земли. Она закачалась, отскакивая от ноги, живота, плеча. Наконец соединилась шея и царапая потолок своей макушкой. В ней не было глазных или ушных отверстий, никаких проемов для забора воздуха, просто голова. Белая и гладкая, как яичная скорлупа, с неглубокими впадинами на месте глаз рта. И небольшой выпуклостью на месте носа. Манекен поднял руку, поместив ее на макушку. Резко повернув, он всадил голову на место с явно слышимым щелчком. Он проверил степень свободы, наклонив ее вперед, назад, в стороны, а затем провернув на 360 градусов. Дракон! прошептал Колин, ты это видишь? Помощь пути, Колин! Комната была оборудована микрофонами, динамиками и микрокамерами. Ее голос раздался из динамика за его спиной так тихо, что не зная ее. Он подумал бы, что ему показалось. Пока Колин медленно вставал на ноги, манекен проверил остальное тело. Каждый сустав был слишком гибок и способен сгибаться в любом направлении. На секунду пальцы манекена напомнили червей. Каждый их сустав выгибался в невозможных направлениях. Маньяк пытался его запугать. Проводить проверку перед врагом было полной бессмыслицей. Видимо, это была демонстрация. Четыре лезвия выскочили из левого предплечья манекена. Рука начала вращаться, сначала медленно, а затем все быстрее, до тех пор, пока все четыре лезвия не закрутились, как лопасти вертолета. Колин напрягся, готовясь отпрыгнуть, как только рука выстрелит в его направлении, никогда он так не скучал по своему костюму. Вертолетное окружение лезвия сообщило руке подъемную силу, и оно достаточно сдвинулось, чтобы столкнуться с ногой манекена. Она сразу же срикошетила, распилив компьютер, сила отскочила от головы манекена, вновь столкнулась с ногой и столом, а затем с его рукой. Колин наблюдал за каждым движением прыгающих лезвий, ожидая мгновения, когда рука отправится в свободный полет, или секунды, когда манекен нападет. Увернуться от такого не получится. Но манекен стоял на месте, вращение замедлилось, и лезвия ритмично постукивали по ноге манекена, затем полностью остановились, коленки втянулись обратно. Манекен не говорил, не издавал ни звука. Прошло несколько долгих мгновений. «Поговори со мной, дракон», — пробормотал Колин, Его голос лишь немного дрожал. В любой момент манекен мог перейти к атаке, неся скорую смерть. «Манекен. Настоящее имя Алан Грам, Технарь, изначально известный под именем Сфера. Специализация биоценозы, терроформирование и экосистемы. Или так, когда-то было». Его голос за его спиной был тих. Это успокоило его как ничто другое. Колин медленно кивнул. Ничего нового он не услышал, но напоминание успокаивало. Он стал известен после того, как взялся за проект самоподдерживающегося биоциноза на Луне. У него были мысли о путях решения продовольственного кризиса, строительстве подводных городов рядом с принаселёнными центрами. Он начал уплощать их в жизнь, но... Симург. Закончил Колин. Его жена и дети были убиты во время атаки. Уничтожены годы работы, Все пропало. И он сошел с ума. Отрезал себя от остального мира, буквально запечатал себя. Колин взглянул на корпуса каждой части тела. Каждая самодостаточная система, все части тела, кроме необходимых, были заменены. Ее голос стал еще тише. «За ним длинный список, Колин. Сам знаешь». Она запнулась, не желая заканчивать. «Знаю». Закончил он за нее, Как и у других серийных убийц, у манекена был свой портрет типичной жертвы. Он предпочитал бродяг, тех, кто старался получить выгоду от своих способностей, особенно тех, кто хотел изменить мир к лучшему, и технарей. Манекен чуть качнулся на месте, его голова, как у сломанной куклы, склонилась на бок почти перпендикулярно полу. Когда он медленно выпрямил ее, раздался щелчок. «Чего ты хочешь, монстр?» прорычал Колин. «Что толку приходить за мной?» Меня уже ничего не осталось! Я уже потерял все. Манекен не двигался. «Ты окажешь мне большую услугу!» крикнул Колин. «Подойди! Подойди, достань меня, урод!» Убийца не двинулся и не издал ни звука. «Ох, Колин!» — сказала дракон. ее голос был полон мучительного разочарования. Она сказала это словно мать, узнавшая об аресте сына. Он не ответил, ждал продолжения. СКП получило сообщение от одной из команд злодеев. «Бойня номер девять в городе!» «Это и так понятно!» Мы задействовали экспертов Колин. Они пришли к выводу, что бойня номер девять пришла в Брактон Бэй в поисках замены для девятого члена. Он уставился на манекена. Кровь в жилах застыла от осознания. «Я?» – воскликнул он. Безликий человек склонил голову на бок. Колин взревел. «Я настоящий солдат! Я принял решение, которое могло спасти миллионы жизней! Миллиарды! Да ты в десять раз ебанути, чем я думал, если считаешь, что я подхожу для вашей группы!» То ли не обратив внимания, то ли наплевав на гнев Колина, манекен повернулся и осмотрел разбитый компьютер. Он поднял клавишу, выпавшую из изуродованной клавиатуры, И повертел ее в пальцах. Эй, психопат! Колин. Голос дракона из динамиков прошипел громче обычного Не провоцируй его. Помощь почти на месте. Колин остановился, чтобы взять дыхание под контроль, и прикусил язык, чтобы не сказать чего-то еще. Враг слышал ее, но, кажется, не обратил внимания. Манекен порылся среди сломанных клавиш, нашел еще одну и выгнал палец назад, чтобы прижать ее к тыльной стороне руки. Он выбросил лезвие из запястья и воспользовался им, чтобы выковырять буквы из клавиатуры. Они цокали по столу, несколько упали на пол. Безликая белая голова покачнулась в одну сторону, затем в другую. Несколько позже одна рука упала на пол, ее цепь обвисла. Рука шевельнулась, подбирая клавишу, после чего вернулась на место.